Глава девятая. Данил. «Командор Данил Наумов приветствует вас на борту судна «Пегас». Громко и четко произнес по внутренней связи. «Прошу всех занять свои места и приготовиться к старту, согласно инструкции. Наш полет начнется...» Я нажал на кнопку, запуская искусственную систему корабля, которая автоматически начала обратный отсчет. «Шестьдесят пятьдесят девять». 58. пристегнувшись ремнями безопасности перевел кресло в лежачее положение и рассматривая табло с изменяющимися цифрами над головой думал о случившемся адам принес печальные известие автобус в котором марк и его семья ехали на космодром свалился в обрыв выживших не было непонятно как это произошло и кто виноват Но мой друг погиб, а я даже проводить его не смогу, потому что не принадлежу себе. Для Алекса Спенса это всего лишь очередная смерть, которых вокруг него тысячи. И когда ему сообщили о случившейся трагедии, он сухо отдал приказ поручить обязанности Марка кому-то из командного состава и отправляться в путь согласно расписанию. Именно это мне и сообщило Дам. «Пять, четыре, три, два...» Искусственная система почти завершила отчет, и я, закрыв глаза, постарался расслабиться. Моменты взлета и посадки всегда были весьма неприятными. Казалось, что тебя выворачивает наизнанку. Секундные ощущения, но за столько лет полетов я к ним так и не смог привыкнуть. Раз, два, три. Стал мысленно считать, пока не почувствовал, как тугой узел в районе солнечного сплетения расслабляется, позволяя спокойно дышать. Противное головокружение прошло, и я перевел кресло в вертикальное положение. Приложив ключ к кодовому сканеру, включил режим ручного управления корабля и связался с диспетчерами космодрома. Говорит командор Пегаса, взлет прошел нормально, скоро покинем орбиту планеты. «Счастливого пути, Данил!» — услышал я голос начальника космодрома. «Ждем вас домой! Спасибо!» И тут же разорвал связь, точно зная, что дороги домой для меня уже не будет. Но, по крайней мере, я на это надеялся. Проверив маршрут еще раз, вел координаты и перевел корабль в режим автопилотирования. Путь нам предстоит не близкий. Послышался шум открывающейся автоматической двери. Повернувшись вместе с креслом к входу, уточнил у своего помощника. «Все в порядке?» да «Экипаж, как и положено, в соответствии с инструкцией, еще в течение получаса будет находиться в своих каютах». Отчитался Олег. «Замечательно!» — махнул рукой на соседнее кресло. «Присаживайся!» Олег плотно закрыл дверь, а я включил звукоизоляцию. На каждом корабле было установлено подобное устройство. На капитанском мостике, в каютах командного состава, в совещательном зале. «Как ты думаешь, с Марком?» Я многозначительно замолчал, пытаясь подавить боль в душе. «Случилась случайность? Или кто-то подстроил?» «Не знаю», — Олег покачал головой. «С одной стороны, смерть ближайшего соратника в такой момент наводит на определенные мысли. С другой, нам позволили покинуть планету. Мне кажется, если бы Спенс точно знал, что мы задумали, он бы нас не отпустил. Ну не дурак же он! Борт номер один вызывает борт номер два!» Я нажал на кнопку вызова. «Борт номер один вызывает...» Экран монитора замигал, и передо мной появилось изображение начальника охраны. «Доложите обстановку на шаттлах», — приказал я. «Все в порядке, в соответствии с регламентом. Только что разговаривал с Кириллом, при взлете никаких проблем не возникло», — отчитался Алексей Панфилов, а потом добавил. «Я отправил вам сообщение по личному каналу», — включив экран внутреннего компьютера, Ввёл пароль доступа и перешёл в защищённый канал, созданный специально для нашего общения. Что случилось с Марком? Была всего лишь одна запись. Погиб. Обсудим всё позже. Отправил в ответ. Я видел, как побледнел Алексей после того, как прочитал моё сообщение. Подняв на меня потрясённый взгляд, он выдохнул. «Не может быть». «К сожалению», — вздохнул я. «Жду тебя на вечернем собрании», — и отключил связь. «Смерть Марка для всех станет большим потрясением», — произнес Олег. «Поверить не могу, что его больше нет». «Так хочется напиться», — произнес в ответ, «чтобы хоть немного забыть о случившемся. Но нельзя, не сейчас. Как бы ни было больно, жизнь продолжается, и нам надо быть сильными. Сейчас проследи, чтобы весь персонал занялся своими делами. Объяви распорядок дня, чтобы ни у кого не было вопросов». «Составь расписание групп в столовой и распредели время». «Хорошо», — Олег поднялся. «Все сделаю». Но внезапно уточнил. «Доктора Грега его помощницу в какую группу определять?» «Неужели тебе понравилась девушка?» Удивленно приподнял брови. «Есть такое», — усмехнулся Олег. «Она хорошенькая». «Не заметил», — развел руками в стороны. «Еще бы. Ты так с ней был груб, хотя она не виновата в том, что не знает элементарных вещей». Тебе же показывали отчёт, и сам понимаешь, что она никогда не покидала пределы Земли, и для неё всё в новинку. «Черт — Чёрт! — выргался вслух. — Действительно, я как-то об этом не подумал. Известие о смерти Марка меня так потрясло, что я напрочь забыл об обязанностях командора. — Так в какую группу её определять? — уточнил Олег. — Прикрепи доктора и его помощницу к командному составу. Думаю, будет правильно, если они будут посещать столовую вместе с нами. Заодно и познакомимся поближе». «Отлично». Мой помощник ударил по кнопке на столе, и автоматическая дверь открылась. А я, оставшись наедине, подумал о том, что надо переговорить с этой янтариной и попытаться наладить с ней контакт, ведь нам предстоит долгий полет, и не хотелось бы никакого недопонимания с персоналом на корабле.